Глава шестая. Увидела небо над головой и с облегчением вздохнула, пока не начали спускаться со скалы. Готова была взвыть. Меня подбрасывала на каждом шагу на плече оборотня, прижимающего мои ноги сильнее к своему телу. Спускались стремительно. Было бы спокойнее, если бы он не бежал. Оборотень был на пределе. Я слышала рычание зверя, только не могла понять, что его злит. И еще, когда мы пошли уже по ровной земле, я поняла, что оврага нет. Его нет. Черный верно обманул. Лжец. Тогда почему я еще как мешок с удобрением прыгаю у него на плече? Не выдержала и начала тарабанить кулачками по спине оборотня, но он не отпускал. Ему было плевать. Абсолютно не обращал внимания. «Поставь меня!» Хрипло выдала, понимая, что голос сел. Молчание в ответ. Разозлилась и ущипнула, но вновь ничего. В отчаянии была готова закричать, но тут оказалось на земле. Стремительно, отчего закружилась голова. Упала бы, но зверь перехватил за талию. Посмотрела в его дикие глаза и со скрипом выдохнула. «Ты лжец! Никакого оврага нет!» «Разве ты была в состоянии преодолеть путь?» Растерялась. «Действительно, получается, он сказал, чтобы я чувствовала себя комфортнее и молчала?» «Нет, есть другая причина. Ему надоело со мной нянчиться, и он так решил. Лишь это объясняет поведение верно». Втянула запах и обомлела. Только сейчас поняла, что мы не одни. За нами стояла вся группа. Медленно обернулась и неосознанно сделала шаг назад, налетая на медведя, вжимаясь в его мощную грудь. Оборотни стояли полукругом. Не знаю, когда увидела оборотней, в груди сердце сжалось от отчаяния и обиды. Они же смотрели, ждали. Чего? В глазах видела злость, волнение и страх. Лютый, проедающий насквозь. Они боялись. Почувствовала руку на плече, сильную и тяжелую. Берн надавил сильнее и вышел вперед, остановившись рядом. «Вся группа понесет наказание за то, что не позаботилась и бросила члена команды». Голос Верно звучал устрашающе, бешено, гневно, чего невольно сжалась. «Если бы он так рычал на меня там, в пещере, я бы больше его испугалась, чем змей». Из полукруга вышел парень с длинными волосами — волк. Его сестра встала рядом, готовая в любую минуту броситься на защиту брата, что увидела по задранному подбородку и яростному взгляду. «Она тормозила нас!» — презрительно бросил он, посылая мне лучи ненависти. Из груди верно вышел рев. Медведь закрыл меня спиной и прогрохотал. «Она спасла ваши шкуры!» Не кто-то, а она. Слабая, маленькая девчонка. Но змеи... Вы допустили ошибку. Недопустимую, смертоносную. Вы, лучшие из лучших, сегодня не смогли увидеть угрозу перед своим носом и угодили в логово гряданных змей. Стоны закрыли рты рявкнул медведь, отчего все притихли и чуть опустили голову. «Вы — сила лишь тогда, когда единое целое. Сегодня я убедился, что здесь каждый сам за себя. Повторение не должно произойти. Что бы вы ни испытывали к члену команды вне работы, тренировок, заданий, должны забыть об этом, как только вступаете в бой. Важнее друг друга нет». Никто не возразил и слова не сказал, как и не посмотрел на меня. Игнорировали. Я же чувствовала себя ужасно, улавливая агрессию. «Каждому по три штрафных». «Почему три?» — возмутилась волчица. «Если будем пять, нам не поставят печать воина Тадира. Мы будем...» «Это наказание. Мое наказание». Маг с даром живого цветка для сильной команды — это удача и жизнь. Да, она не подготовлена физически, но у нее есть то, что может спасти ваши шкуры. Сотни, тысячи раз. Группа должна быть ей защитой. Вы не только не оценили, но похоронили слабую девчонку в пещере, оставив наедине со змеями без сил. Не вода, так змеи бы убили ее, когда магия рассеялась. Медведь тяжело дышал. Грудь его ходила ходуном, вены вздувались на висках, выглядел ужасающе. Берн яростно смотрел на каждого, а потом процедил: "Охранные посты за вами, территории я обозначил. Убирайтесь". Думала, будут недовольства, особенно от волков, которые сдерживали себя, но они лишь склонили головы и первыми ушли. За ними вся группа. Я осталась с медведем. «Ты переходишь под мою защиту», — заявил он, не оборачиваясь, ужасая меня своим решением. «Она под моей защитой? Ничего не поменяется, верно Медленно обернулась и увидела Диса. Он стоял у реки позади меня и уничтожал яростным взглядом медведя. «Нет!» грубо произнес Берн, грудью выдвигаясь вперед, представляя собой неприступную, угрожающую гору. «Я объясню высшему. Дрейс Сен рассудит нас». Медведь оскалился, что делало его еще опаснее, и грозно выдал. «С чего такая прыть, тигр?» «Ты не дал мне и слова сказать. Я контролировал девушку, и когда уже пошел к ней, ворвался ты, действуя как зверь». «Я и есть зверь!» — прорычал Берн, подтверждая свои слова. Старалась не дышать. С одной стороны, я понимала, что тигр позволил случиться тому аду, в котором оказалась, с другой — пусть медведь меня спас, но я хотела держаться от него подальше. Он меня как никто пугал. И еще я здесь третий день, ничего хорошего не видела. Ненависть оборотней, колдовство и смертельные учения. Тот, кто был спасителем в глазах, подвел. А враг спас. «Лесси», — произнёс Дис, оказавшись рядом. «Извини, что не пришел на помощь первым. Я наблюдал, был рядом, всегда с тобой. Я бы не позволил, чтобы с тобой что-то случилось». Держала эмоции, впервые в жизни понимая, как это важно. Сейчас... «Я никому не верила, и теперь, вероятно, никогда не смогу». В ответ лишь кивнула, взволнованно поглядывая на каменное лицо медведя. Он скривился, замечая мой страх и удовольствие тигра, а потом буркнул. «Посмотрим». Развернулся и ушёл. Исчез. Быстро и внезапно. «Не переживай, цветочек, теперь все будет хорошо». По голосу тигра могла сказать, что он доволен результатом. «Только не я», — подумала, не зная, что ответить. Ощущая прохладу всем телом, удивляясь, что перестала дрожать, сделала шаг вперед, но слова остановили. «Поверь, под его защитой ты будешь пленницей. Тебя возненавидит каждый в группе, чего нельзя допустить». Тебе нужно подружиться со всеми. Берн — одиночка. Он выживет, даже если это невозможно. Подружиться? Спросила, ужасаясь его предложению. Да и как с оборотнями дружить? Ты останешься. Я знаю. Но за пределами Академии тебе понадобится поддержка каждого оборотня группы. Ты должна добиться уважения, а не быть особенной Черного Верна. Особенной? «Берн ответственный и справедливый, он контролирует каждого, но никогда не берет на себя защиту, даже за меня. Никогда». «Но...» «Не наживай себе врагов. Именно сейчас ты можешь что-то сделать для своего будущего». Его слова пугали. Я терялась в мыслях. Со всех сторон я видела недругов. Поплелась дальше, когда услышала приказ. «Подожди». Тигр приблизился и попытался взять меня за руку, но я отмахнулась, не принимая его помощь. В его глазах вспыхнул огонёк удивления, потом тихо проговорила. «Я сама. Боишься меня?» «Нет, не хочу», — сказала, уверенно встречая его пристальный взгляд. Он кивнул, убирая руки в стороны, кивая в сторону леса, предлагая идти. С трудом плелась, надеясь, что все же доберусь. Тигр шел сзади, плелся, иногда дожидаясь, пока пройду расстояние, и молчал. Была благодарна, хотя в душе все переворачивалось от странного чувства отчаяния. Тигр провожал недолго. Стоило мне пройти за ворота, как он исчез. Возможно, со стороны наблюдал, а скорее всего отправился по своим делам. Двигалась по тропинке заднего крыла Академии. Жуткая по сравнению с центральной частью. Прошла совсем немного, как вдруг случайно почувствовала взгляд. Пронзительный, умоляющий. Обернулась и стала внимательно смотреть, пытаясь понять, что меня смутило. И тут заметила движение в окне третьего этажа. Там девушка стояла в белом платье с черными волосами. Это все, что я могла увидеть через мутное лесное стекло. Она стояла и смотрела на меня, словно гипнотизировала. Странная. Во всем белом в Академии оборотней. Меня взволновал вопрос, кто она. И к тому же сейчас не время для отдыха. Где-то позади послышалась карканье вороны, но не увидела ее. Вновь вернулась к девушке в белом, но ее не было. Исчезла. Может, показалось? Искренне порадовалась, что меня никто не останавливал по пути к центральному входу. Я спокойно поднялась по лестнице и остановилась в коридоре, прислушиваясь к звукам. Никого. Ни единой души. А ведь обед. Прошла до своей комнаты и остановилась, чувствуя холод. В воздухе, словно комнату проветривали в лютый мороз, забыв закрыть окно. И еще меня начало потрясывать. Или от купания последствия. Медленно шла до кровати, увидела несколько костюмов на столе и поняла, что заходила лисица. «Это хорошо, в своем больше не пойду». Втянула запах и поняла, что цветок изменился, приобрёл новый аромат. Схватила лукошко, куда его посадила, и притянула к себе. Как оказалось, у него раскрылись лепестки. «Неужели?» «Очень быстро». Вздрогнула от ледяного холода. «Да что же такое?» Присела на покрывала и быстро содрала одеяло, накрываясь до головы, желая хоть немного согреться, продолжая любоваться. Закрыла глаза и понемногу стала согреваться. Аромат полностью укрыл, заставляя забыться. Трюмо, кровать, ковер. В комнате было душно и невыносимо жарко поднялась и вытянула руку, желая поправить влажные волосы после сна, но не вышла. Рука застыла в воздухе, когда с удивлением поняла, что лежу в белом платье. Или нет? Скорее в длинной шелковой сорочке. Точно не могла понять, никогда такого в гардеробе не было. Да из чего? Подобное носили богатые могини, одевая на ночь. Поднялась и, к своему удивлению, начала кружиться на месте, пока случайно не увидела себя в отражении зеркала. Там улыбалась не я. Та девушка с черными длинными волосами, которую видела сегодня днем в заднем крыле. Ничего не понимала. Я — это она? Или мне снится сон про неё? Девушка еще раз улыбнулась и направилась к двери. Некоторое время стояла, словно ждала чего-то, а потом повернулась и быстро подошла к окну, раскрывая тяжелые портьеры, убеждаясь в том, что за окном ночь и на небе полная луна. Прижала руку к груди и вновь медленно подошла к двери. Положила руку на ручку и открыла. Магией! Магией! Девушка в академии оборотней. Была поражена, особенно когда прошла мимо спящего охранника. Запах я сейчас не чувствовала и не могла сказать, кто он оборотень или маг, но почему-то верила в первый вариант. Про девушку сомневалась, особенно когда она открыла дверь магией. На стенах горели факелы, два на небольшой промежуток. Осмотрелась и прошла до дальней двери, руками воздействуя на ставни, опять же используя магию. В глаза бросился синий свет, переливающийся серебром. А когда чуть постояла, поняла, что комната вся в цветах розории. Везде. На потолке и на полу, в горшках. Места свободного не было. Только сейчас они выглядели иначе. Цвели полной силой и выделяли серебристый дым. Руками водила по цветам и что-то шептала. Слова были незнакомы. На Старогрыцком. Кутыари навырдала, вновь и вновь говорила, прикасаясь пальчиками к синим бутонам. Девушка любовалась и восхищалась ими. Неожиданно для меня она легко поднялась и начала кружиться. Что удивительно, она знала, куда ступать, словно всегда вот так закрытыми глазами танцевала. И так сильно, до такой степени, что у меня помутнело в глазах. Но девушка кружиться не переставала, напивала и смеялась. Удивлялась ей, пока не уловила тень, пятно. Там. Кто-то стоял там, прятался. И каждый раз, оборачиваясь, я четко видела темный силуэт. Но не она. Девушка абсолютно ничего не видела или не хотела. Напряжение росло. Я надеялась, что этот сон сейчас закончится. В реальность не верила, потому что не управляла собой или ей. Тут девушка присела и нахмурилась, начиная причитать, повышая тон, всхлипывать, замечая мороз на листочке. И на следующем. Чем ближе к окну и портьерам, тем сильнее. Не описать эмоции и боли в груди от плохого предчувствия. Не просто же так за портьерой прячется кто-то. Девушка всполошилась, поднялась, вновь начиная разговаривать на непонятном языке, а потом побежала к окну, дергая застав, не проверяя, хорошо ли закрыты. Махнула рукой и только думала обернуться, как увидела черные сапоги на толстой подошве. Она медленно поднимала голову, но в следующее мгновение ощутила боль и свалилась на пол без чувств. Проснулась от мощного рывка. Меня крепко держали, встряхивая, как пыльное покрывало. Распахнула ресницы и встретилась с зелеными глазами оборотня. Медведя. Берна. Хотела закричать, но он резко крутанул, прижав к своей груди и процедил. «Не советую кричать, чтобы не пришлось объяснять высшим, почему ты сидишь у меня на коленях, полуголая в слезах». Осмотрелась, в ужасе осознавая, что так и есть. Я сидела в одной белоснежной рубашке, которую можно было выжимать от воды. Сглотнула и кивнула, давая понять, что оборотень может меня отпустить. Берн продолжал держать. Лишь через время, нехотя отпустил, поднялся с кровати и, остановившись у окна, грубо рявкнул. «Приведи себя в порядок, мы идем в столовую». Округлила глаза, задумываясь над его предложением. «Да». Теперь я опасалась тигра, но все же его слова взяла на заметку. «Буду под защитой верно, и тогда все будут обходить меня стороной». Схватила костюм и быстро прошла к занавеске, начиная надевать костюм. И когда справилась, наконец уверенно направилась к нему. «Я сама могу справиться, и мне не нужна защита». «Это ведь ты была в лесу». Вопрос прозвучал, как гром среди поля. И что особенно пугало, он не спрашивал, а спокойно заявил. Неужели вспомнил? «Ты о чем? «О том, что ты пересекла территорию черного леса и повстречала раненого медведя. Ты помогла ему, вытащила из света умерших?» «Я ничего не знаю». Со страхом сказала, не представляя, что теперь будет. «Не знаешь?» С усмешкой как-то нагло произнес он. «Я напомню. Ты вытащила меня и сбежала. Впервые видел, чтобы так заметали следы. Ты подняла помятую траву после своих шагов, уничтожила запахи, не оставила мне даже шанса узнать, в каком направлении ушла. И что я вижу по возвращении?» Появляется могиня с даром живого цветка. Когда мне сказали про дар, ты уже отправилась со всеми на реку. Сразу понял, что это ты, и направился к тебе. — Не зря! — последнее слово выдал с рычанием. — Я... — даже не поняла, как медведь оказался рядом. Он невежливо ухватил за подбородок и хрипло произнес. — Если в лесу была не ты и моего зверя тянет к тебе не из благодарных, защитных побуждений, тогда он нашел в тебе пару. Иначе объяснить не могу. В этом случае у нас будет совсем другой разговор».